Эпизод 3. Герои часто умирают «Не понимаю, почему Самсуров не соглашается», — говорит Оскар за ужином. «Он вряд ли победит Максимуса, но это же репутация». «Не знаю», — отвечает Джаваи. «Это на самом деле странно. Столько лет отказываться. Максимус после того поражения ни разу не проигрывал, и, конечно, его не отпускает. Ему нужен честный бой». «А ты о чем думал, когда соглашался?» Возмущается Оскар, глядя на Стоуна. «Ни о чем. Боец вызвал бойца. Мы все знаем правила. Я согласился. Тем более времени на восстановление у меня хватает. Впереди много работы. И ты думаешь, у тебя есть хотя бы шанс?» «Видимо, нет. Но это не важно. Это вопрос репутации. Все так же, как с Павлом. Я в любом случае победитель. Главное – не облажаться и показать себя». «А с подружкой ты это обсудил?» «Усмехается Джавайя. Мы пока не говорили. что он прикусывает губу. Не было возможности. Но я-то в курсе. Когда тебя объявили мертвым, мы все там были, на площадке. Луна ушла к себе, и мы не видели ее 10 дней. Девочки носили ей еду в камеру. Она вышла на десятую ночь проводить твою капсулу, и в ту же ночь тебя вернули». «Я помню ее лицо, но описывать не буду», — подхватывает Оскар. Сам все понимаешь. А если не понимаешь, то ты грёбаный идиот. Да, протягивает Джавайя. Она спрашивает о тебе каждый день. Ты тоже, добавляет Джей. Я не подслушивал, но ты говорил во сне. Я понял, парни, все плохо, надо это исправлять. Устроишь, спрашивает он у джея не отрезает тот. Почему? Уже пытался, она как бы так выразиться, не изъявило желания с тобой встретиться. Я спросил у Рене. Она не знает, но подозревает, что Луна...» Он берет театральную паузу, затем пожимает плечами. «Похоже, она стесняется». Друзья усмехаются. «Засранцы». «А что делать? Я могу попытаться поймать ее у забора», — размышляет вслух Стоун. «Ну, на терках у тебя точно не будет возможности с ней поговорить». «Помни про Брауна и заключенных. Я понимаю, тебе влюбленность совсем отшибла мозги, но ты не один тут, Ромео. Много кто влюблен, просто не нарушают правил». «Да нет такого правила, мы сами его выдумали». «Брат, не надо лишний раз злить остальных», — терпеливо настаивает Оскар. «Ты еле вылез, но, боюсь, нож в твое влюбленное сердце тебя остановит. Так что давай по старинке». «Как? Час свободы». Услышав это словосочетание, Стоун привстает и находит взглядом Павла. Тот сидит за пустым столом. «Смекнул?» «Смекнул». «Назовешь ребенка в честь меня», — подмигивает Джавайи. Стоун встает из-за стола и направляется к Павлу. «Привет», — говорит он. «Перейду сразу к делу. Мне надо научиться высчитывать время появления ящера». Парни сказали, что ты с ним как-то связан, но мне ты, конечно, об этом не расскажешь. Павел, прожевывая хлеб, просто кивает. Совсем без шансов. Могу только сказать, что мы разработали алгоритм внезапной ночной проверки, чтобы держать всех в тонусе. И заключенных, и охрану. Он управляется только боссами с земли. Никаких ящеров мы не планировали. И как он появился? Павел не отвечает. Он некоторое время задумчиво молчит, а затем произносит. «Появился. Важно только то, что руководство колонии устраивает эта система, как бы это ни злило Брауна. Его тотальный контроль – это иллюзия. Он тоже заложник и вынужден подстраиваться под разные условия, которые ему диктуют. Представляю, как он бесится с того, что есть одна единственная вещь, которую он не может контролировать» уверен он молится чтобы система однажды дала сбой ну а пока я ухожу и приходит ящер понял говорит что он обрабатывая новую информацию теперь ящеру девушек и это новая проблема это что-то меняет для меня нет для девушек да когда он появился у нас мы сразу потеряли многих он очистил ряды от слабых И сделает то же самое там насколько все будет плохо павел показывает 10 пальцев затем еще пять 15 15 девушек удивленный что он подается вперед и получает кивок в ответ примерно 15 человек девушек одной из них может быть луна как бы противно ни было что он не может отогнать мысль о том что в первую очередь думает о ней. А еще он думает о том, что обязан спасти столько человек, сколько сможет. Он решительно говорит. «Научи меня!» «Зачем?» Павел откидывается на стуле. «Ты ведь понимаешь, что это мое время. Очень ценное время, когда я чувствую себя свободным ото всех этих оков. Если там появится сотня заключенных, час свободы станет очередными терками. Начнутся драки, вы прольете кровь в мой час». «Вы отберете у меня землю». Стоун накидывает глазами заключенных в столовой. «Насчет насилия. Мы стали добрее. Все мы. Ты не мог этого не заметить. Из-за тебя. Ты построил образ, который им нужен. И я хочу пойти дальше. Час свободы — наш час, чтобы мы могли спокойно общаться. Все мы». Стоун широким жестом обводит всю столовую. «И девушки тоже». Я хочу подать им пример, с твоей помощью. Хочу, чтобы они поверили в то, что мы можем гарантировать их безопасность. А мы можем, спрашивает Павел, демонстративно подняв бровь. что он не находит, что ответить. Обессиленно он говорит. Все просто. Дашь нам час свободы и завоюешь всех. Плевал я на них. Павел со скучающим видом лезет мизинцем в рот. И это тоже надо изменить. Нам нужно объединить заключенных. «Здесь, в Мункейдже, все имеет цену. Каждое слово, каждое действие. И час свободы тоже. Он стоит очень дорого, а ты его нам подаришь. Подаришь нам всем землю, воспоминания о доме, возможность свободно общаться. Свободно от всех правил, принципов и понятий, мешающих нам помогать друг другу. Разве не поэтому он и называется «час свободы»?» «Умно. Мне это не нравится, но в этом есть смысл». Павел смотрит в тарелку. Затем кладет ложку на поднос и встает. «Сейчас начнется час свободы. Идем». Они выходят на площадку, пока заключенные лениво плетутся в камеры. Павел поворачивается спиной к смотровой. «Это представление. Всем кажется, что разгадка на экране, потому что я смотрю туда каждый раз перед тем, как уйти. Но там только время» что он оборачивается и на всякий случай проверяет. Действительно, просто таймер, как и всегда. То же самое должен делать ты. А в чем тогда секрет? В электричестве, в гуле. Ты должен слушать Мункейдж. Должен слушать забор, прожекторы, экран. Все, что работает на электричестве. Когда гул нарастает, это значит, что ящер вышел и будет тут в течение пяти минут. «Как думаешь, почему?» «Потому что его держат где-то под невероятно высоким напряжением. Энергия освобождается и перетекает в другие механизмы». «Ты умный парень!» «А еще, если будешь особенно внимательным, услышишь скрежет и его крик где-то вдалеке. Ящера держат не только под напряжением, но и в чем-то очень мощном». «Но почему за все время никто не заметил этого?» «Потому что заметить такие изменения почти невозможно. Их нужно слышать. А кто может слышать так чутко?» «Тот, кто просидел в карцере достаточно долго», — догадывается Стоун, вспоминая, как однажды осознал, что слышит колонию. Он смотрит в сторону второго сектора. «Надо научиться концентрироваться только на гуле от забора. Заключенные привыкают к нему очень быстро, и в этом проблема». «Помни о нем, всегда держи его в фокусе внимания. Затем со временем сможешь отходить все дальше и дальше от забора и начнешь определять, как я, даже сидя в камере. Понял?» «Да», — отвечает Стоун, «не сразу». «Вижу, пока у тебя проблемы с концентрацией», — говорит Павел, глядя на 303-его с нажимом. «Она направлена на одного человека. Ты же понимаешь, что это проблема?» что? чувство То, что ты делаешь?» «Да», — сознается Стоун. «Это ошибка, знаю. Ты буквально даешь ему самое эффективное оружие против себя и против нее. Подскажи тогда, что я должен делать». «С чувствами?» Павел замолкает, будто вспомнив что-то важное, а затем произносит. «Я в этом не лучший советчик. Не знаю, как правильно». «Просто не забывай, что у тебя есть главная цель. Он идет к лестнице. Сегодня я буду рядом. Эй, спасибо, что поделился». что он показывает пальцем вверх. «Поделился землей?» «Просто планета», — пожимает плечами Павел, хотя они оба знают, что он лукавит. Первый заключенный поднимается по лестнице. «Ладно, погнали». Выдыхает Стоун, смотря на второй сектор. «Когда собираешься с ним поговорить?» — спрашивает Луну Кайя. Они вместе наблюдают за тем, как Павел и Стоун что-то обсуждают внизу. «Не знаю. Все стало сложнее». Сложнее? Да, не знаю, как это объяснить. Он появился, пропал, изменился, вошел в мою жизнь, затем умер. И вот он опять тут, живой, настоящий. Мне кажется, между нами что-то есть. Серьезно? Усмехается Кайя. Я не об этом, смущенно отвечает Луна. Я тоже, я имела в виду забор, продолжает шутить подруга. Забор и что-то еще, невидимое. Я это почувствовала с самого начала, как только его увидела. Эти цифры, моя амнезия. Будто все это как-то связано. Но я не могу с ним об этом поговорить. Что-то внутри сдерживает меня. Какой-то страх. Луна трет руками лицо. «Прости, я тебя запутала. Не знаю, как объяснить то, что чувствую». «Что бы это ни было, вам надо все обсудить, пока он снова не попал в карцер». «В том-то и дело, кая перебивает Луна. Для него и для меня это время прошло по-разному. Возможно, ему кажется, что ничего не поменялось, что все как раньше. Но для меня те дни, когда он... были сложными. «Думаешь, для него они были легкими?» спрашивает Кайя с раздражением. «Ты понятия не имеешь, через что он прошел. Никто из нас не имеет. На всякий случай я тебе напомню, что Рене видела его труп. Труп. Что-то похожее на мертвого человека. Возможно, он не... «Плевать», – перебивает Кайя. «Был он живой или нет? Он прошел через какое-то необъяснимое дерьмо, через эксперименты этого психопата. И прямо сейчас он там, у забора. Как ты и сказала, живой и настоящий. А то, что я вижу сейчас, называется просто страхом. Ты не хочешь той боли, которую испытала, когда он ум... исчез. Ты боишься терять близких, и поэтому никого не подпускаешь. И это нормально. Ты человек. Что мне делать?» «Что посчитаешь нужным? Но знай, что чувство в таком месте — это далеко не прогулка по парку». Луна обдумывает услышанное, а затем быстро произносит с плохо скрываемым волнением. «Браун объявил начало зимы. У нас много работы. Мы должны подготовить как минимум наш сектор и шахтеров и выполнить еще кучу заказов. У меня нет времени на...» «Луна!» Голос Стоуна долетает до их камеры и, конечно, до всех остальных. Луна замирает. Вон там, у забора. «Луна!» «Ты что-то говорила про время?» спрашивает, улыбнувшись Кайя. Кажется, оно наступило. «Луна!» Она отворачивается, идет в конец камеры, прикладывает кулак к стенке и неслышно по ней стучит. «Луна!» кричит Стоун еще громче. «Есть ощущение, что он не перестанет», говорит Кайя. Луна прислоняется лбом к стене, закусывает губу и мотает головой. «Так все и оставишь?» Между прочим, скоро появится ящер, который опять начал убивать. «Там Павел, он предупредит!» «Я не вижу Павла, а еще там холодно!» «Да выходи уже, девочка!» — кричит кто-то из девушек сверху. «Оставила парня на холоде!» «Мы через это уже проходили!» — подхватывают парни. «Выходи, он же чуть не откинулся в карцере!» «Луна!» «Мне кажется, у него мозги отмерзли», — цедит Луна и, выходя на помост, кричит. «Уходи!» «Привет!» — машет ей Стоун. «Спустишься? Скоро придет ящер!» «Ты боишься за меня или за себя?» «За себя, конечно. Ты долго не проживешь, это я уже поняла!» Колония смеется. но «Ну, тебе придется довериться мне!» «Иначе в чем смысл всего этого?» Луна молча смотрит на него вместо ответа. Вновь раздаются выкрики. Кто-то требует зрелища, кто-то желает им обоим смерти, кто-то ждет поцелуя. «Богом клянусь, если ты сейчас не выйдешь, я выйду вместо тебя!» — кричит кто-то из парней. «На этом мы остановились в прошлый раз», — продолжает Стоун. «На доверии!» «Я не уверена, что могу тебе доверять. Мне нужно время!» «У тебя его было много. Это самый дорогой ресурс в Мункейдже. Спустись, пожалуйста. Мне надо срочно сказать тебе кое-что. Не хочу драматизировать, но до завтра я могу и не дожить. Если начал перед всеми, то продолжай. Что ты хочешь сказать?» сто наглядывается по сторонам. Колония молчит. Колония ждет того, что должно было произойти уже давно. «Что я тебя люблю!» Колония дождалась. Она взрывается аплодисментами, свистом, одобрительным гулом, криками. и вправду сумасшедший», — комментирует из камеры Кайя. «Такой только проблема для всех нас. Пусть ящер решает этот вопрос, я спать». Кайя ложится на койку и укрывается одеялом. «Что?» — спрашивает Луна теперь уже Кайю. «Завтра будет очень много очень важной работы. Стой! Пока-пока!» но «Ну все, Стоун остепенился!» — кричит с четвертого этажа Оскар. «Первая свадьба на Луне!» — добавляют безбилетники. «Я буду шафером!» — объявляет Джавайя. «Бен, ты должен их поженить!» «Свадьба! Свадьба!» «Кажется, это было лишним!» — говорит Стоун сам себе, наблюдая за эффектом. «Отказываешься от своих слов?» — звучит голос Луны из-за спины. На ней обычная тюремная куртка, а еще вязаная шапка с помпоном. Я мямлит он. Ты помнишь день, когда был убит Хадир? Ты сказал, что выкрикнешь мое имя, чтобы привлечь мое внимание? Да. В тот день ты сказала, что я никто и что ты мне не доверяешь. Я помню. И вот теперь ты выкрикиваешь мое имя и говоришь... Очень опасные слова для такого места. Я тут. То, что ты сказал... «Это правда, или ты просто пытался привлечь мое внимание?» Стоун, который множество раз прокручивал в голове момент, когда он сможет высказать ей все, что думает, все, что внутри него, теперь, получив эту возможность, молчит. Ему хочется сказать, что он плевал на все правила, договоренности, понятия, тюремный этикет. Хочет сказать, что единственное его желание сейчас – проводить с ней вот так, стоя у забора каждый вечер» отдавая себе отчет в том, что любое прикосновение может быть наказуемо. «Опять забыл слова?» «Нет, просто они вдруг стали бессмысленны. Они будто тебе не подходят». «Девушки любят романтику». «А ты любишь честность, потому что ты особенная». «Луна не отвечает, они смотрят друг на друга». «Ты сказала, что умеешь определять ложь, так что тебе решать, правду я говорю или нет. Я тебя люблю» что он выдыхает и изо рта выходит пар кивает сам себе будто признавая что это осознанная мысль доказанная а затем повторяет я тебя люблю ты замерз по сравнению с карцером это детский сад отвечает он Луна снимает шапку и робко протягивает ему бери у меня есть еще шапка с помпоном что он забирает головной убор не нравится тогда верни парни обзавидуются он надевает шапку как мне идет неважно главное тепло ты купила ее луна нерешительно кивает что он подается вперед связала замолчи Натяни ниже и закрой уши что он подчиняется луна видит в темноте в лестнице очертания павла он нас слышит может и слышит но не слушает он считает все это ошибкой а ты «С первого дня в Мункейджи он всегда оказывался прав. Видимо, и сейчас тоже». «Тогда зачем ты тут?» я обещала, что ответит на твои вопросы. Ты получил, что хотел». «Пока не знаю. Но мне важно тебе сказать, что я тебя люблю. Делай с этим, что хочешь». Луна молча смотрит в его глаза, затем пятится. «Больше не делай глупостей. Не попадай в карцер. Ты злишь его». «Я рисковал, и, как оказалось, не зря». «Брауну не нужны были никакие шахтеры, а теперь мы есть». «Вы есть, потому что Кая и Павел за вас вступились, а ты мог умереть». «Когда-то ты сказала, что я тот, кто топит других, чтобы выжить самому. Сказала, что я никто. Теперь я действую по-другому». Луна смотрит на свою камеру, собираясь уходить. «Стой, что с твоими глазами? Они всегда были оранжевыми, как солнце. Теперь холодные, как луна». «А что с твоими?» «Они красные?» «Это после карцера. Не знаю, когда пройдет». «Погода», — подхватывает Луна. «Глаза серые, когда холодно, оранжевые, когда тепло. Причин не знаю, просто живу с этим». «Время!» — звучит голос Павла из-за спины. «Да, я заметил», — отвечает Стоун, взглянув на экран. Он услышал едва заметное увеличение гула, но подавать виду нельзя. Он продолжает. «Я видел и другие твои глаза. Огненные. Это гнев?» «У нас был договор. Тогда. Ты что-то знаешь обо мне?» «Возможно. Я не уверен. Расскажешь завтра?» спрашивает Луна с почти детской надеждой, и он видит в ее больших холодных глазах в их глубине проблески пламени, проблески страха, боли и гнева. «Что он?» «Что?» «Ты ведь весь из себя математик. Пока я был жив, ты все пытался разобраться в системе. Искал способ ее взломать». «Я все еще этим занят». «Да, друг. А ты не пробовал подсчитать, как тебе все-таки повезло? Столько раз быть на грани, но выжить. Не думал?» «Нет». «Наверное, шанс один на сотню». «Наверное». А у меня был, видимо, шанс 50 на 50 Либо живой, либо мертвый Мне просто не повезло Да, Хадир, несправедливо, но, видимо, так С другой стороны, есть и те, кому повезло меньше Кому может повезти меньше, чем убитому? Не знаю, может, в триста восьмому Помнишь его? Нет Вот об этом я и говорю, друг Его никто не помнит. Его не будет в истории Мункейджа. Знаешь почему? Потому что он умер сразу, в день приветствия. Нас с ним должны были заселить к вам. Да? А ведь у него тоже наверняка была история. Представляешь, его просто стерли. Вначале с лица Земли, а теперь и Луны. Он не успел оставить тут ничего, даже имени. Только номер и шарик на стене в камере дикаря. А ты успел много и все еще жив. Как думаешь, ты особенный? «Нет. У каждого из моих друзей история в разы драматичнее моей, а я просто предал их. И, вероятно, кто-то из них из-за тебя погиб, а другие сидят в тюрьмах». «Да. Выходит, и у тебя есть какая-то драма. И это подводит меня к мысли, что если у 301, 302 и 303 была сложная судьба, то, видимо, и у 308 она была. Семья, друзья, мечты, беды и радости». Но об этом никто не узнает, потому что ему не дали шанса рассказать свою историю. Его никто не запомнил. Думаю, и тот, кто нанес этот последний смертельный удар, тоже. А если тебя никто не помнит, то, значит, тебя никогда и не было. Да, теперь я тебя понял. Есть тот, кому повезло меньше, чем тебе. Ноль шансов выжить. Помнишь, мы делали ставки, кто из вас двоих выживет? Помню. Выживают те, кто сумел приспособиться. «Почти эволюция. Ты рад, что победил в этой игре?» Утром, становясь в очередь на завтрак, Стоун видит скопление девушек у одной из камер на третьем этаже. «Что происходит?» – спрашивает Марек, стоящий впереди. «Видимо, тварь опять кого-то убила», – отвечает ему незнакомый безбилетник. Стоун обеспокоенно выходит из очереди. Пытается хоть что-то разглядеть. Луны не видно, но это соседняя камера. Да, вчера все заключенные слышали визг, но никто не реагировал, потому что понимали, что это неизбежно. Ящер — это неотвратимость. Не было возможности, чтобы вся сотня девушек была готова к его давлению. Он должен был проредить ряды. И, по всей видимости, он успешно справляется с поставленной задачей. В ближайшие дни крики ужас и смерти продолжатся. Так и не найдя Луну, Стоун возвращается в очередь. «Две девушки из круга Каи», — мрачно произносит Джавайя, — «из соседней камеры». «Ты видел Луну?» — сразу спрашивает Стоун. «Нет, но, скорее всего, остальные из круга не выйдут сегодня из камер. Еще неделю назад девушек было 110». «Теперь 105 «Похоже, наказание Брауна выходит из-под контроля», — говорит Оскар. «Мы должны что-то сделать», — вмешивается Бенуа. «Это все потому, что они поддержали нас». «И еще, похоже, девушки начинают делиться». Джавая поднимает палец над головой. «Пока не на клубы, но все понимают, что это из-за решений Каи. Девушки знают, что саму каю Браун не тронет». Получается, за ее дерзость платят другие. Никто не может гарантировать, что следующими не станут Кайя и Луна. Оскар прав, все выходит из-под контроля. Тем более у Брауна нет власти над Ящером, над его появлением. Вероятно, они могут только определять его маршрут. Его выходы к нам — это рандом. Мне надо поговорить с Брауном. Надо предложить им что-то взамен, чтобы они вернули все, как было. «Стоун», — аккуратно начинает бино. «Тебе надо немного успокоиться. Мы понимаем, что происходит у тебя внутри. На той стороне дорогой тебе человек. Но помни, что помимо нее есть еще множество людей, которые держатся на вере в Стоуна, в шахтеров. Да, в тот момент, когда ты оказался на заборе и поднял над головой кулак, мы все были едины как никогда. Но потом Браун попытался все разрушить. «Мы устояли без тебя, а с тобой мы должны двигаться дальше». Не ломай то, что сам построил. Ситуация скоро придет в норму. Дерьмо. Бросает Стоун под ноги и делает глубокий вдох. Ты прав. Простите, я сам не свой. я вернулся с того света, и мы все это понимаем, говорит Оскар. Брат, просто восстанавливайся. Но ящер... Ящер заберет слабых и оставит сильных, влезает Павел, садясь за их стол «Больше никто ничего не говорит». Во время часа свободы Стоун, следуя договору, подходит к забору. Слышит слабый гул. Павла нет на лестнице, но 303 знает, что он их не оставит. Вопрос в другом. Придет ли Луна после того, что случилось? Да и что вообще случилось? Как такое возможно? Круг и опытные заключенные. Ящер ломает слабых. Как он нашел ключ к их разуму? Что заставил сделать? «Луна, как ты?» спрашивает Стоун, увидев очертания девушки в темноте. «Она не придет», — отвечает Рене, выходя на свет. «Не придет? Что случилось?» «Мы потеряли близких людей. Очень близких». «Ящер? Как он это сделал?» «Откуда нам знать этот шепот?» «Охранники сказали, что он заставил одну из девушек напасть на другую, убить ее. Потом тварь сама добила оставшуюся». В итоге минус две из круга. Они стоили десятка девочек. Надежные, способные за себя постоять. Так было. Но ящер нашел, за что ухватиться. У всех нас есть слабые места. Как остальные девушки? Всем плохо. Головные боли, пропал сон. Так было со всеми нами. За пару недель вы привыкнете. И сколько еще умрет за это время? Повышает голос Рене, хотя очевидно, что ни у кого нет ответа. И нет никакого смысла Стоун уговорить ей то, что сказал Павел. Для них это мясорубка, и в конце концов она права, у всех есть слабые места. Рене продолжает. «Прости, держимся как можем. Мы и раньше слышали шепотно столкнуться с ним по-настоящему. Это проблема». «Ничего, я и сам однажды чуть не поддался ему. Просто пошел на голос». Стоун замолкает. Ему хочется узнать о Луне, но после того, как Рене и другие потеряли подруг, как-то неуважительно лезть с расспросами. Он находит другую формулировку. «Кая и Луна сегодня не выходили?» Рене отвечает не сразу. «Кая осталась с Луной». «В смысле?» «Луне в эти дни не по себе. Поначалу было незаметно, но теперь все по-другому». «Из-за ящера?» «Да, и...» Она договаривает «Что?» И из из-за тебя?» «Я думаю, что твоя смерть что-то в ней сломала, и ящер туда забрался или пытается забраться». «Как она сейчас?» «Она странна», — не менее странно отвечает Рене. «Будто иногда проваливается в другой мир». «Что зна...» Стоу насекается. Волнение охватывает его мгновенно. «Странно это как?» «Не знаю. Не беспокойся». «Кая с ней, она поможет. Мне надо уходить». «Стой, стой!» Рене останавливается. «Скажи ей... Ну...» «Она знает...» — слабо улыбается девушка. «Все уже знают. Надеюсь, вы понимаете, что делаете». Мисс Лин отвечает на видеозвонок сразу, как в уголке экрана лэптопа высвечивается мама. «Привет!» «Привет, дорогая, как ты там?» «Как луна», — усмехается мама. «Все еще на месте». «О, я вижу. Я машу тебе и ей из окна. А где ты сейчас?» Мисс Лин молча поднимает бровь. «О, понимаю, секретные дела. Моргни, если ты там». Мисс Лин выставляет руку с двумя пальцами и бежит ими в небо, а затем подмигивает. Мама со сознанием дела кивает, и обе они надевают очки, подключенные к планшетам. Видеозвонок отключается. Через несколько секунд они встречаются в виртуальном пространстве, в будто наскоро собранные из пикселей комнате. Комната будто обклеена нелепыми обоями. Безвкусица, особенно для такой профи, как мисс Лин. Мама оглядывается. «Ого, что-то новенькое». Это то, что я делаю для компаний. Проектирую пространство в виртуале. «Знаешь, от дизайнера я ожидала большего», — шутит мама. «Виртуал — это открытый код. Здесь буквально за стеной во все стороны мотаются миллионы жителей Земли. Ну, их аватары. Тысячи хакеров, бандиты, извращенцы, кто угодно. Мне тяжело это объяснить, но они видят как бы м -м, потенциал этих пространств. Их цифровую капитализацию, принадлежность дорогущим компаниям, понимаешь?» «И считай, на фоне этих замков у меня гнилая хибара. Никто и не подумает меня взламывать. А если и подумает, то посмотри». Месли наглядывается. «Тут ничего нет, только мы с тобой». «Другой дом мне нравился больше». «Мне тоже, и с ним все в порядке. Он на столе у тебя под носом на красной флешке». «Вижу. Ну и ну. Технологии». «Пока я на объекте Moonlight, мне приходится прятаться. Я подписала кучу документов о неразглашении». «Ну и как оно? Что это вообще? Чем ты будешь заниматься?» «Ну, насколько я понимаю, это что-то вроде полигона для экспериментов. НВК пригласили ребят с Земли и пытаются с их помощью заниматься инновационными проектами. Я видела список. Искусственная гравитация, влияние продолжительного нахождения в космосе на здоровье». Системы снабжения далёких галактик, новые типы питания, виртуальная реальность, изменение гравитации, погодные условия. «Стой, стой. Ты сказала далёких галактик?» «Ну, это на будущее, Ма. Представь, что мы улетим в далёкий космос. Нам ведь надо будет получать какие-то ресурсы с Земли, по крайней мере, на начальных этапах. Там много проектов и все в зачаточном состоянии. Но мой самый любимый — это попытка создать общество будущего, идеальный мир». «И как они это делают?» «С помощью самих участников проекта. Они прямо тут построили для них что-то вроде кампуса». «Дорогая, ты говоришь, ребята, кампус? Там дети? В смысле, тинейджеры?» «Да, их ровно 50 и они живут тут уже почти год. Все очень секретно. Но ты представь сама, это же город мечты. Жить на Луне среди сверстников, заниматься наукой, будучи объектом исследований. И на это НВК тратит миллиарды». Тут рядом русские, китайцы, бразильцы, даже правительство США. Строят что-то свое, но по сравнению с проектом «Мунлайт» это просто гаражи для машин. Ма, речь про целый комплекс с охраной и обслуживающим персоналом. Ты говорила с участниками? Нет, мне отправили только общие данные. Мне нельзя с ними разговаривать, потому что там полностью закрытое пространство. Есть небольшой список тех, кто выходит с ними на контакт. Если появлюсь я, то стану новой переменной в этой формуле». Так мне сказали. С ними видятся только мистер Пит и персонал. Понятно. Как папа, он рядом? Он внизу со вторым секретным пассажиром. Секретным? Ну, помнишь мой документ от НВК? Красный, типа визы. Там была нарисована луна. Да. У них продуманная система перевозки секретных лиц. Отец не говорил мне, что есть еще один человек. Видела его вчера. Честно сказать, жутковатый. Ветеран войны с Россией. Британец вроде... Высокий, худой, с такими манерами, будто, хм, не знаю, в общем, необычный. Не сообщил, для чего приехал. Сказал, я что-то вроде менеджера высшего звена и подмигнул. Понятно. Ну ладно, и все-таки чем ты будешь заниматься? У нас есть три направления. Первое – это сам проект «Мунлайт». Второе – система, которую я разрабатывала на Земле для НВК «Наблюдатель». Это аналитическая система на основе искусственного интеллекта. Надо помочь им интегрировать наблюдателя в Мунлайт. Поняла? Засунуть второе направление в первое. И еще есть виртуал. Мне нужно воссоздать в виртуале то, что здесь происходит. Это немного сложнее объяснить. У меня самой еще много вопросов. Жду указаний. Понятно. Ох, какая ты у меня уже взрослая. Казалось только вчера. Ого, в сеть вошел мой хакер. Мисс Лин перебивает маму. «Давно его не было». «Все еще следишь за ним? Ты же уже выполнила задание». «Да. Я сдала все отчеты НВК, но он тут, в сети, будто живет в доме через дорогу». «Не могу удержаться. То, что он творит в виртуале – настоящая магия». «Да, да, да, ты говорила. Ладно, передавай привет папе». «Как раз он пишет. Зовет в переговорную. Я побежала». «Хорошо. Я тебя люблю». «Я тебя тоже». Мисс Лин покидает виртуальное пространство, вскакивает с дивана, открывает дверь и сталкивается в проходе с высоким мужчиной. «Мисс Лин, куда-то спешите!» — улыбается второй секретный пассажир. «Добрый день, мистер Браун!» — мрачнеет мисс Лин, глядя на него снизу вверх. «Отец позвал в переговорную!» «Полагаю, позвали нас обоих!» Мистер Браун театрально пропускает ее вперед. Они идут по коридору мимо персонала Мунлайта. «Что ж, сегодня важный день. Сегодня я приму командование над этим объектом», — говорит он не без наслаждения. «Командование?» «Ну, охрана объекта, не более. По крайней мере, пока. А вы, наконец, приступите к своей работе». «Сегодня?» — удивляется мисс Лин. «Простите, если испортил сюрприз». «Мы сможем с ними пообщаться? С ребятами?» «Я? Да». «Вы, насколько я понимаю, нет. Для вас в этом нет никакого смысла. Ваше дело анализ, насколько я понимаю». «Но... простите, мисс Линн», — говорит он с пониманием. «Перед всеми нами стоит сложная задача. Моя напрямую связана с сохранением экосистемы». Он обхватывает руками воображаемый шар. «Ваша с электронными данными, в которых я не смыслю ровным счетом ничего». «Мне так хотелось с ними пообщаться», — разочарованно вздыхает мисс Лин. «Я, конечно, понимаю ваш интерес. Группа закончит свои работы в течение нескольких месяцев. Посмотрим. Я постараюсь организовать для вас возможность после завершения этой фазы проекта». «Ой, спасибо, мистер Браун. Вы даже не представляете, как я хочу с ними встретиться. Если честно, я им так завидую. Правда в том, что год назад я была в списке потенциальных участников». «Да вы что?» – удивляется мистер Браун. «Да, мне отказали. Было обидно. Просто в сети появился один хакер, который очень хорошо скрывался от НВК, и...» Она грустно вздыхает. «Они нашли его в виртуале. Слышали о нем?» «Проект возрождение В рамках терапии мы пытались воссоздать...» «Знаю, знаю», – подхватывает мисс Лин. «Я была в команде, которая разрабатывала пространство для ветеранов с ПТСР. Ой...» «Простите». «Ничего». «Виртуал вам помог?» «Да. Ваша программа поставила меня на ноги. В каком-то смысле. Спасибо». «Я рада, что наша разработка пригодилась». «А я рад, что вы теперь с нами», — улыбается мистер Браун. «Ну так что с хакером?» «НВК решили, что лучше меня использовать на Земле и наняли кем-то вроде частного детектива, только в виртуальном пространстве». «Я потратила слишком много времени на этого парня и потеряла все шансы на участие в Мунлайте, так что мне легче винить его за то, что я не попала в число этих 50 человек, которые изменят мир», — улыбается мисс Лин. «Да», — протягивает мистер Браун. «Вот получилась история». «И не говорите». Они проходят мимо кабинета с полностью прозрачной стеной. Несколько человек за мониторами заняты работой. На главном экране выступает какой-то парень. Мисс Лин сразу узнает это место. Сцену там, в Мунлайте. Место, которое участники проекта превратили в клуб дебатов. Она уже успела посмотреть несколько видеозаписей и впечатлилась тем, с какой страстью и как основательно ребята подходят к спорам. «Опять этот парень?» – говорит она. «Павел Самсуров», – с интересом произносит Браун. «Вчера ночью читал отчет. Знаете, сколько страниц в его папке?» Мисс Лин мотает головой. «Девять. И это, в свою очередь, проблема», — вздыхает он разочарованно. «Потому что сегодня вечером я с ним познакомлюсь. Это ведь сложный экземпляр, и мне надо подобрать к нему ключ». «Почему он?» «Потому что он их лидер. Судя по бумажкам, но мне этого мало. Как жаль, что наши работодатели не додумались пригласить вас раньше с этой программой анализа». «Это так важно?» «Да, человек гораздо сложнее. Иным и книги не хватит, чтобы описать их личность, не говоря уже о девяти страницах. В переговорах важно понимать, перед тобой лидер по принуждению или лидер прирожденный. Для вас, возможно, разница не очевидна, но для меня это ключевой момент. Как думаете, сколько уйдет на это времени? На то, чтобы интегрировать программу?» «Я сделаю свою работу за четыре месяца». «Затем уже специалисты НВК будут доводить до ума моей наработки. Боюсь, на все может уйти год». «Год? И тогда я получу вместо девяти свои 100 страниц». Улыбается он, приглашая пройти дальше. Последнее, что видит на экране мисс Лин, как красивая девушка с длинными волосами обнимает этого Павла Самсурова. «Впервые вижу военного, который любит читать отчеты». Шутит она, когда они останавливаются у двери. «В кино вы другие». «О, не обманитесь, дорогая мисс Слинн, я настоящий профи в своем деле», — подмигивает Браун. «И мне для счастья многого не надо, лишь возможность посмотреть, что у человека внутри». Он легким движением прикасается к сканеру, и дверь открывается. «Ну, мистер Пит, как дела у наших обезьянок?» Мистер Браун некорректно называть этих молодых людей подобными словами. «Прошу меня извинить». Больше этого не повторится. Разочарованный, что он поднимается на четвертый этаж, где его дожидается Джаваи. "Ничего?" спрашивает друг. "Ничего." «Завтра спроси еще раз». «Спрашиваю, Стоун. Каждый день». «Она не выходит из камеры уже четыре дня». «Кая была на ужине, но ничего не сказала. У них сейчас свои проблемы». «Если Браун в чем-то и хорош, так это в тактике разделяй и властвуй». «Сейчас во втором секторе много чего происходит». «Черт возьми. Мы должны были поговорить с ней кое о чем важном. О том, что ты ищешь». «Да. Через луну Кайя должна была ответить на мои вопросы. А теперь тишина». Стоун указывает во тьму второго сектора. «Стало не только холоднее, но и темнее. Это сказывается на заключенных. Растет не то чтобы агрессия, растет апатия. Руководство колонии их ломает, ломает и убивает. А в случае с девушками скорее выкашивает». «Звучит сигнал, значит ящер уже за воротами. Парни расходятся». Всю следующую ночь что он также смотрит в сторону второго сектора. Он стоит у лестницы, не решаясь подняться в камеру. Ему хочется вновь крикнуть «Позвать Луну!» Нет, не «Позвать», не «Луну!». Ему хочется просто кричать, бить по забору, ведь дело не в Луне. Когда она уходила, в тот раз они оба были уверены, что все налаживается, что все встает на свои места. Тут что-то другое. Она что-то к нему чувствует. Она уже с ним, и он это знает». Но ее нет. Можно даже предположить, что она мертва, а девушки из жалости к бедолаге 303-ему играют этот спектакль. Молчат и жалеют. Выбирают, кто должен сказать ему правду. Стоун? А он поднимает глаза. У забора стоит Кайя. Он быстро подходит, прислушиваясь к Гулу. «Где Луна? Что происходит?» Спрашивает он сразу. «Мы пока не знаем. Она в сознании, но она...» дезориентирована «Это ящер?» «Да. Вчера Луна пыталась на меня напасть». Кайя показывает царапины на шее. Но обошлось, она быстро пришла в себя. «Как она сейчас?» «Напугана, не понимает, что происходит». «Мы можем чем-то помочь?» «Нет», сразу отрезает Кайя. «Ей жаль. Она хочет тебя увидеть, но...» «Сейчас все сложно. Вы привыкли к ящеру». И мы должны тоже. Он вернется и сегодня, и завтра, и будет возвращаться каждую ночь. Что вы будете делать? Ей станет только хуже. Да, а мы будем надеяться, что схема Гомера рабочая. Ты о чем? Одиссея, сирены, подсказывает Каи, но на ее лице нет улыбки. Вы свяжете ее? Это ее идея, надеюсь, эффективная. «Пока не найдем другое решение. Заткнем уши и привяжем». Кайя говорит холодно, будто повторяя полученные приказы. Говорит себе сама, чтобы держаться стойко. он это понимает, ведь, несмотря на твердость в голосе, ее взгляд говорит о другом. «Решение одно. Убить ящера». «Не думаю, что это возможно». «Дерьмо», — цедит 303-й. «Стоун», — спокойно произносит Кайя. «Прости, что не пришла сразу. Я оттягивала, как могла. Хочу, чтобы у него оставалось как можно меньше возможностей». «У кого?» «У Брауна. Чем позже он узнает, тем лучше для всех нас, потому что тебе предстоит кое-что сделать. У нас с тобой был договор. Я здесь для того, чтобы ответить на твои вопросы». «Я просто хочу, чтобы ты рассказала мне все об этом месте, о первых 50 о вас». Кая долго молчит, затем говорит: Мы дали обещание молчать. Почему? Кому дали обещание? Кая подходит ближе, отворачивается от смотровой и, встав полубоком, шепчет: Тебе нужна посылка. Какая? Что он делает то же самое. Ты знаешь. Посылка Хадира? Глаза Стоуна округляются. Забавно. Все возвращается к тому, с чего началось. Теперь именно это нужно тебе самому. Не понимаю, при тут я. Все просто. Найди посылку. Узнай, куда она делась. Вы не можете? Уже нет. Охранник, который помогал нам, его больше нет. Не только заключенные превращаются в космический мусор. Мы знаем, что Хадир был у Питта, и знаем, что он от него ушел. Видимо, с посылкой. «Где-то на этом пути она исчезла. У нас нет других вариантов, кроме как повторить все. Надо вернуться к Питту, узнать, что случилось с посылкой и двигаться дальше. Все сейчас упирается в нее». «Что это? Что там?» «Кое-что важное для этого места». «Из-за нее убили Хадира. И из-за меня». «Ты, как оказалось, ни при чем. Твоего друга перехватили раньше, и ты сам знаешь, кто это сделал». он бросает быстрый взгляд на смотровую. «Он убил всех, кто о ней знал. В чем смысл? Зачем ему она?» «Страх? Любопытство? Не знаю. Он знает, как и я, что упит такое, что важное. Так сказал кое-кто изнутри. Надо найти способ заполучить посылку и передать дальше». «Дальше это куда?» Кайя смотрит на верхний этаж первого сектора, на камеру Самсурова. «Понятно. Как мне к нему попасть?» Через еще одного человека, который знает о посылке. Стоун мгновенно прокручивает все, что помнит. Хадир сказал, что за ним наблюдают, что его выбрали и что с ними лучше не ссориться. Все это время речь шла о втором секторе. Об этом знали Стоун, Гарри и Райан. Кроме него никого не осталось. Но нет, были еще Сатори и Мелфотт. «Если первый ничего не знал и обязался в случае успеха взять Хадира в клуб, то второй хотя бы знал, что Хадира надо зачем-то отвезти к Питту». «Мэлфот», — говорит Стоун, — «это твоя следующая остановка. В середине и в конце месяца он выходит на терке, чтобы подготовиться к встрече с Питтом, а пит будет послезавтра. То есть у тебя есть завтрашний день, чтобы его уговорить. Как я и сказала, оставляю минимальное время для маневра Брауну». «Понял». Мы затянулись с знакомством с Мелфетом. Не повторяя ошибок друга, иначе закончишь как он. Единственная ошибка Хадира была в том, что он доверился мне. Время. Сто он поднимает глаза на смотровую. Он научил тебя, улыбается Кае. Сто он кивает. До встречи. 303 уходит. "Эй!" окликает его Кае. "Она просила передать тебе, чтобы ты не забывал носить шапку." что он не оборачиваясь, засовывает руку в карман, достает оттуда головной убор и надевает. И был осторожен завершает напутствие к я точно знаю, что он ее услышал и возможно браун тоже. На следующий день, во время терок, Стоун высматривает лидера продавцов. Тот действительно находится в центре территории своего клуба. Невысокий, смуглый, черноволосый парень, которого от остальных отличает аккуратная, зализанная на бок стрижка, блестящие часы, золотое кольцо на пальце и белая, будто только купленная футболка. Стоун, бросив взгляд на Бена в окружении друзей, аккуратно ступает на территорию желтых. Опытный член любого клуба уже в эту секунду понимает, что на терках начинает крутиться какая-то тема. он слышит этот шепот. «303 на желтой». он что-то мутит. Он видит эти взгляды, эти попытки показать, что все как обычно, что всем плевать. Но и он, и остальные знают правду. Никому в этом месте больше не плевать, когда 303 что-то делает. Потому что прямо сейчас по-настоящему важно только то, что делает он. «Что-то интересует...» спрашивает один из приближенных Сатори. «Нет, я к синим», — кивает он на продавцов. «Нет смысла скрывать. То, что произойдет далее, уже через пару минут дойдет до Брауна. Так что пусть все знают. Да, 303-й и впрямь что-то задумал». «Куда спешишь?» — спрашивает крепкий продавец, один из отобранных защитников главного продавца и его территории. «К самому умному заключенному колонии», — громко произносит Стоун в сторону Мелфотта. Тот оборачивается, затем, пожав плечами, Стоун добавляет. «Так говорят!» Лидер продавцов кивает охраннику, и тот пропускает 303-го. «Поболтаем?» — спрашивает Стоун. Мелфорд, немного подумав, поворачивается к помощнику и шепчет что-то. «Это можно». Они подходят к лестнице, у которой стоит охранник. Увидев Стоуна в компании Мелфорда, тот слегка опешивает. «Он со мной» комментирует лидер продавцов и их пропускает. Стоун вспоминает, что у всех продавцов действительно есть вес. У всех он разный. Самый крутой парень в колонии — гладиатор Леон. Но ни ему, никому, либо другому не положено расхаживать на терках, в камеру и обратно. А Мелфату можно. Да, Браун бы такого не позволил, но, как недавно усвоил 303-й, не все тут происходит по воле начальника колонии. В конце концов, тот же Пит совершенно ему не подконтролен. Они входят в камеру. Все, как и описывал тогда Хадир. На стене плакаты с фильмами. На полу коврик, полноценный стол и тот грёбаный холодильник с пивом. «Ну что, Стоун, в этот раз хочешь быть принцем от продавцов?» Мелфорд садится на койку и приглашает гостя сесть на противоположную. Камера закрывается. «Я здесь по другому вопросу. Не о клубах». «Странно». «Вы, шахтеры и второй сектор, опять создаете нам проблемы. Мне показалось, нам есть что обсудить». «Это как Бен решит. Он наш лидер, если он считает, что надо выкручивать вам шары, значит, так и нужно. Это плата за то, что вы были готовы по команде отвернуться от нас. Хотя, отвернуться — неправильное слово. Вы были готовы уничтожить шахтеров, пока я был мертв». «Но ты, думаю, понимаешь, что у нас не было выбора». «Либо вы, либо кто-то из нас. Ты знаешь лучше остальных. Если Браун задумал пустить кровь, он обязательно найдет жертву». Мрачно рассуждает лидер продавцов, затем, улыбнувшись, добавляет. «Но раз маятник качнулся обратно, мы готовы вновь с вами дружить. Мы придем с дарами». «Я передам Бену». «Так что ты хотел обсудить?» Мелфот снимает куртку. Под ней сразу несколько ножей разной длины. Он бросает их на койку и накрывает подушкой. он хочется спросить, не боится ли лидер продавцов, известный своей осторожностью, что он его убьет, но Мелфот, очевидно, готов к разным исходам. «Хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь о Хадире, о том, зачем он шел к Питту и что случилось дальше». «Лезешь в темное прошлое». «Ищу новый ракурс на знакомые всем события. Вдруг есть что-то, что я проглядел?» «Знаешь, что он ты мне нравишься, но у тебя есть магическая способность притягивать все зло этого мира». «У меня также есть способность всегда оставаться в живых». «Согласен», — кивает Мелфот. «Я все еще не понимаю, как тебе это удается, но это правда». Но даже сто раз отработанный фокус однажды может подвести, и тогда пила действительно распилит тебя надвое. Или того, кто тебе дорог. Я думаю, что это тот самый случай, понимаешь? Когда ты подошел ко мне, я производил некоторые расчеты. Пытался понять, какими проблемами для меня обернется встреча с тобой. В нашей лунной таблице Менделеева ты самый токсичный элемент». «Что поделать? с Таким уродился». «У вас не было выбора, и у меня его нет. Но вы забираете жизни, а я пытаюсь их сохранить». «Поздравляю, ты герой». Мелфод беззвучно хлопает в ладоши. «У меня нет времени на шутки». «У меня тоже. Я вижу, что ты делаешь, и повторяю, ты герой. А герои часто умирают. Не от рук сумасшедшего русского, не от рук гладиаторов, а от рук тех, кто убил Хадира». «Значит, ты в курсе, что я сдал его гладиатором, но он до них не дошел?» «Может, и дошел, но не до тех. В последнее время ли он не похож на того, кто контролирует ситуацию? В общем, я к тому, что кто угодно может нанять и без билетников, и гладиаторов, и даже охрану, если знает, с кем говорить, и если уж ему очень хочется заполучить эту посылку». «Если ты готов в чем-то признаться, то сейчас самое время». Парирует Стоун. «Не в чем. Но на твоем месте я бы подумал на меня». «Кто еще?» Заключенные рассказывают байки о наемном убийце. «Палач. Пока тебя не было, мы ему дали прозвище. Думаешь, он существует?» «Без понятия. Но я бы не хотел, чтобы он оказался на пороге моей камеры, потому что в Мункейдже я, скорее, плохой парень. И, к сожалению, мы умираем так же часто, как и герои». Но нам в конце истории памятник никто не поставит. Кстати, об этом. Как так получилось, что ты один вышел живым и невредимым из той ситуации? Во-первых, меня защищает тот встреч, с которым ты сейчас собираешься у меня попросить. Мелфот оправдывает звание самого умного парня в колонии. Во-вторых, меньше знаешь, крепче спишь. За определенную плату я привел Хадира к Питту. «Очевидно, чтобы получить за тем что-нибудь ценное, но на этом все». «Интуиция подсказала мне, что дело важное, так что с моей стороны было бы глупо не предложить ему дружбу в будущем». «Вопросов я не задавал». «Что было дальше?» «Прошу тебя зафиксировать этот момент. Мы переходим в зону ценной информации, которую я дам тебе бесплатно, в знак добрых намерений». «Как яблоко, которое ты передал своей возлюбленной». «Продолжай». «Я провел Хадира к Питту и вернулся к своей обычной работе. Принимал заказы для заключенных. Всего через пару минут Хадир вышел от него и побежал по коридору в сторону ворот первого сектора. Он собирался вернуться. Все». «Ваш путь до Питта, пара минут там и путь обратно. Сколько это, по-твоему, по времени?» «Не больше десяти минут». «С момента, как мы попрощались с Хадиром и до сирены, прошло не меньше получаса». «Делай выводы. А мне больше нечего тебе сказать и...» Он замолкает. «Вспомнил. Мистер Пит выглядел то ли разочарованным, то ли расстроенным. Их встреча определенно прошла не так, как хотелось бы моему покровителю. И теперь ты хочешь попробовать то же самое?» да. «Тогда мы переходим к деловой части. Мне плевать на твою жизнь. Надеюсь, для тебя это не новость. У тебя есть мотивы рисковать своей жизнью. Ты во что-то веришь и пытаешься сделать что-то хорошее. Чтобы этого не заметить, надо быть невероятно тупым. Но...» Мелф отберет паузу. «Рискуешь не только ты, но и я. Я бизнесмен, и моя жизнь имеет цену. Что ты предложишь мне взамен?» «Спейсы?» – пожимает плечами Стоун. «У вас нет таких денег и в ближайшее время не будет. А если подключите второй сектор, то и у них не будет, потому что риски выросли. И цены тоже. Что-то еще?» «Я поговорю с Беном, и вы получите доступ к шахте». «Мелочь. Еще?» «Мы оба знаем, что шахта не мелочь. Ты пытаешься дать мне понять, что тебя интересует что-то другое». «Знаешь, твой друг, мой продавец Оскар, однажды сказал при мне, что ты умнее всех, кого он знает. И меня это задело. Ты умен, я это признаю. Что ты знаешь о посредниках?» Мелфод подается вперед. «То же, что и все остальные. Все дела идут через них за процент с каждой сделки. Это все?» «И слухи. За определенную плату они готовы пустить в народ что угодно». Многие считают их самым слабым клубом, почти бестолковым, но это не так. Мы все, включая гладиаторов, понимаем, что именно они лишние в этой системе. Но посредники нет. Они гораздо сложнее, опаснее. Слухи — это сила там, где репутация решает все. Но кроме слухов они также торгуют тайнами. Только тот, кто пускает слух, знает, правда это или вымысел. Сатори пустил много слухов. Он знает много секретов. «Тебе что-то нужно от Сатори?» – догадывается Стоун. Мэлф откивает. «Плевал я на шахту, на вашу дружбу и на спейсы. Я хочу правду. Ты, вероятно, слышал, что Леон убил моего брата?» «Да. У этой истории слишком много версий, но в них слишком мало правды». Когда это случилось, многие готовы были поклясться, что видели, как Леон лично его задушил, своими руками. Это случилось полтора года назад. За это время я перехватил всех, кто клялся, и знаешь, что я узнал? Что никто толком и не видел, как это произошло. Каждый ссылался на кого-то другого, и так по кругу. Я думал, Леон признал это. «Признал, но, как я и говорил раньше, Леон уже давно не хозяин джунглей и даже не хозяин своей собственной жизни. и Он не будет делать ничего просто так. Его люди, да, но не он. Причин убивать Майло не было. Он не был в курсе моих дел, ни с кем не враждовал». «Мне жаль», — вставляет Стоун. «Знаешь, я смирился с тем, что он умер довольно быстро. Наивно полагать, что в таком месте можно прожить долго, будучи просто хорошим парнем. К сожалению или к счастью, я наделен мозгами, которые контролируют мое сердце. Так что все нормально. Но он берет паузу, сглатывает. Изнутри меня сжигает чувство неопределенности. Не знаю, сердце это или мозг, который не может получить разгадку». «У меня есть несколько версий. И теперь я возвращаюсь к тебе. Узнай, кто убил моего брата, и ты получишь все, что хочешь. Мы с тобой нашли точки соприкосновения?» Стоун, обдумав услышанное, осторожно спрашивает. «Ты ведь понимаешь, что в таком деле ничего нельзя обещать. Я могу уйти отсюда и через пять минут вернуться с ответом, который ты хочешь услышать, но который будет далек от правды. Я умею выдумывать сказки». Доверяю твоему геройскому сердцу. Просто обещай мне, что ты сделаешь все возможное. Или вали отсюда. Мелфот, я прошел в колонии через много дерьма. Которое ты заслужил. Да, и все же. Пройдя через все это, я понял, что надо выполнять то, что обещал, и обещать то, что можешь выполнить. Я хочу тебе помочь, но я не знаю, как помочь самому умному, богатому и влиятельному заключенному. Не так уж ты и умен. Вяло усмехается Мелфот. «В Мункейдже не все решают деньги и влияние. Все, что у меня есть, я заработал головой, встроившись в систему, разобравшись, как управлять людьми. Да, у меня есть многое, чего нет у тебя, но у тебя есть то, чего у меня никогда не будет. Я встроился, а ты свободен от всех оков, от правил, от понятий, от всего этого дерьма». «Примени свои таланты мне на благо, найди правду, и ты получишь мою дружбу. А дружба со мной многое значит». Мелфод протягивает руку, и Стоун не сразу, но пожимает ее. Сложные переговоры. Ему казалось, что они договорятся быстрее и на совершенно других условиях. Они встают, подходят к решетке. Мелфод смотрит вверх, на стекло, за которым вполне возможно скалится Браун. Дверь отворяется. «Насколько мне известно, Пит будет завтра. Я не успею найти ответы так быстро. Я кину весточку, и если получу добро, ты пойдешь завтра со мной», — спокойно говорит Мелф, отокидывая взглядом терки. «Просто помни, что обещал мне». Стоун кивает и направляется к лестнице. «И еще, не совершай ошибок Хадира, Стоун, держи язык за зубами». Понятие «друзья» в Мункейдже очень туманное. вчерака Каи, сегодня Мелфод – одно и то же предостережение. Мои друзья лучше того, кем я был тогда. Если бы я получал по одному спейсу каждый раз, когда слышу болтовню о верных друзьях... Впрочем, я и так богат. Лидер продавцов машет 303-й ему и возвращается в камеру. Стоун бросает взгляд на смотровую и теряется в муравейнике терок, чувствуя затылком дыхание смерти. Если и раньше смерть не особенно скрывалась, то теперь будто решила поиграть с ним. Она где-то рядом, скрывается за ухмылкой на уродливом лице Брауна». Конец третьего эпизода. Читал Кирилл Головин.